Глава девятая. Беги прочь, коли некому помочь. Вредный совет, который работает. «Да ненормальная она какая-то. Не знаю, настоящая она гадалка или нет, но у нее явно не все дома». Я увлеченно гоняла носком ботинка желтый лист» в грязнющей луже, сидя на скамейке какого-то парка. Мимо прогуливались парочки, в основном пожилые, иногда попадались собачники, такие же, как я. И мой питомец, привязанный к спинке скамейки, с упоением обхрюкивал каждую мимо дефилирующую особь. «Ну, а мужик-то твой нашелся? увлеченно вопросила Машка. «Как выглядит, узнала?» Я перекинула телефон в левую руку, потому что правая уже замерзла и засунула ее в карман. «Маша, тебе лучше не знать, какое описание она ему дала. Боюсь, чтобы его найти, мне понадобится лет триста. И знаешь, с ее описанием мне как-то уже не хочется его искать». «Ну, хоть какую-то дала зацепку?» «Ага», — сказала он мой муж. «Видимо, после твоей горной козочки я запамятовала, когда успела сходить в ЗАГС». «Бред какой-то!» — возмущенно засопела Машка. «А говорили, потомственная ведьма!» «Кто говорил, Маш? Твои подружки, которым она любовника на шаре с базара нагадала?» Я глубоко вздохнула и поежилась. «Солнце в ноябре садится рано. Пойду я, пожалуй, домой, не понимаю, что я вообще тут делаю». «И что? И все? разочарованно протянула подруга. «Нет, не все. Еще мне дали собаку». «Кого?» «Собаку, живую. И убей меня, бог не понимаю, зачем я его забрала». «Диана, с тобой все в порядке? Где ты взяла собаку?» «А, забыла сказать. Тут бульдог Гадалкин мое кольцо сожрал. То есть не моё, а его, этого парня. Ну, и она, как честная женщина, одолжила мне пса, пока оно <как> не выйдет». «Ты головой не стукнулась случайно?» Голос Машки прозвучал с упрёком. Ну и пусть бы выходил, но только под ее контролем. А раз она такая честная, взяла бы у тебя номер телефона и потом кольцо вернула. Тебе есть когда с собакой возиться? С ней три раза гулять надо, да-да. А в твоем случае еще и кокульки в сумочку собирать, а потом дома исследовать. Мама дорогая, об этом я как раз и не подумала. Да я вообще в последние дни мозгом слишком редко пользуюсь. А еще псы мебель грызут, слюнями все мажут. Их, кажется, кормить чем-то, кроме колец, нужно. И вообще, я на это не подписывалась. «Точно, Маш! А что мне делать?» «Вернись и отдай назад!» «Она мне не откроет!» «Тогда привяжи его к калитке!» «И что бы я делала без такой находчивой подруги?» Наскоро поблагодарив Машку, я потащила упирающегося пса обратно к дому. На мой трезвон и буханье ногой в калитку Лиди травята ожидаемо не ответила. Поэтому, привязав табуреток ручке калитки, срывая голос, прокричала. «Я собаку выгуляла, тут оставлю. Зайду на следующей неделе. Спасибо!» С чувством выполненного долга погладила по квадратной голове табурета, поправила сумочку на плече и направилась на остановку. Не успела пройти и десятка метров, как калитка отворилась, и на улицу выскочила разгневанная леди Травиата. — Куда? Стоять! Стоять! — сказала! — заорала она так проникновенно, что я бросилась бежать. — Ну, ей-богу, что за дела? Увидит кто, подумает, я что-то у нее украла! Мозг снова переклинило, и вместо того, чтобы бежать по дороге, он дал мне команду живо сворачивать в кусты. «Стой, — говорю, — табурет, фас, лови, догоняй!» «Она что, собаку на меня спустила?» Я прибавила ходу, продралась через декоративный кустарник, уже не заботясь, что будет с моим бежевым пальто, и помчалась туда, где, по моим подсчетам, должен находиться парк. Грозное похрюкивание раздавалось позади. Судя по нарастанию звука, этот трест меня настигает. Спасительные деревья показались очень скоро. Я нырнула в их тень, петляя меж стволов, и особо не задумываясь, а кто так хаотично высадил деревья в парке. Пришла в себя только когда окончательно завязла в сугробе. Минуточку. Я истерично воззвала к потерянному мозгу. Сугроби? Откуда взялся снег? Остановилась, оглядевшись: Действительно снег, причем столько, сколько и в феврале не часто бывает. И вряд ли вокруг парк, ни дорожек, ни скамеек. Какая-то дремучая чащоба. Но если это я и могла себе объяснить, ну, мало ли, промахнулась мимо парка, а лес тут на окраине и в самом деле есть, то наличие снега в моей голове никак не укладывалось. Разве так бывает, что в городе не снежинки, а за городом зима? Но даже если и так, я что, так долго бежала, что попала за город? Позади меня недовольно хрюкнул табурет. В глубоком снегу он утопал по самый хвост и переминался с лапы на лапу от холода. Да что уж там, я и сама продрогла до костей в легком пальтишке и демисезонных ботильонах. «Табурет, давай-ка двигаем обратно!» Я подышала на руки. Воздух вырвался изо рта облачками белого пара. «По следам, ага!» Пес меня будто понял, развернулся и побежал назад по протоптанной нами узкой дорожке. Спеша за его хвостом, я спрятала руки в карманы и с ужасом осознала, что на плече нет сумочки. «Табурет, стоп! Я, кажется, сумочку потеряла!» развернувшись, рванула обратно и долго копошила снег в том месте, где обрывались следы. «Нету», — грустно доложила я собаке. «Наверное, по дороге обронила. Сейчас найдем. Пес недовольно рыкнул, а потом осмотрелся и легонько заскулил. Замерз, пожалела, потому что он дребезжал, как рюмка на холодильнике, слюни на щеках замерзли и свисали мелкими сосульками. «Да уж, бульдог не зимнюю шубку забыл прихватить». Я с ужасом осмотрелась вокруг, ни души. Сумерки стремительно сгущались. Еще немного, и мы не найдем наших следов. Обогнав табуреток, который продвигался слишком медленно, я ускорила шаг, а минут через десять встала, как вкопанная. Табурет недоуменно хрюкнул, врезавшись мне в ноги, и вопросительно поднял глаза. «Что это?» Следы резко обрывались, и перед нами расстилалась снежная равнина, чистая, как простыня недостаточно большая, чтобы не заметить на другой стороне сплошной чистокол елового леса. А вот за ним… Я судорожно сглотнула. За ним я увидела скалы, высокие под облака, с серебристыми шапками снега, на которых еще сияли алые отблески заката. Этого не может быть! Скал в наших краях нет и быть не может! Мамочки, где я?»